Глава 136. «Весь следующий день я бессовестно проспал, восстанавливая звездную кровь и силы. Не забыл показаться возле полевой кухни и принять пилюли, расширяющие запас звездной крови. Зес развернул вокруг кипучую деятельность, обустраивая форт изнутри. Тут и там стучали топоры и молотки. Но это все было уже вторично по сравнению с той титанической работой, что проделал домен «Диких строителей». Один из казематов я определил как штабной и занял его, отсыпаясь и отдыхая. Все же не зря я сдал офицерский экзамен. Имелись плюс от моего положения. Имелись. Проблемы, связанные с моим нынешним положением, они догнали меня следующим утром. Зес, развернувший мастерские, указал мне на то, что местные городские власти не поставили в форт ни провизии, ни запчастей. Умывшись в ведре с колодезной водой, я привел себя мундир в порядок. Первой целью моего визита были речные башни. Идти было недалеко, но я специально вызвал коляску, больше из-за того, чтобы не явиться пред светлыми очами Пипы Вандерджарн в пыльных сапогах, чем соответствовать статусу офицера легиона. Но с Пипой я, увы, не встретился. Замок Вандерджарн не имел стены рвов, как таковых. Это была площадка, приподнятая над общим рельефом на добрых 30 метров. На ней стояла пара высотных башен. В которых без труда угадывалась удивительная воздушная архитектура древнего и загадочного народа Кел. Каменная лестница, по которой я поднялся, была явным новоделом, в том смысле, что ее достроили уже сильно позже, чем сами речные башни. Кроме двух размещенных на берегу башен высоток, были еще три, располагавшиеся непосредственно в самой реке, частично перекрывавших ее судоходный фарватер и соединенных между собой, кажущимся ажурным издалека, а на самом деле вполне капитальным общим мостом. Все башни ничего, кроме уважения, не вызывали, так как высота, определенная мной на глазок, составляла от 400 до 800 метров. Это, конечно, совсем не аркология стратосферного шпиля, но также весьма и весьма впечатляло. Необычные экзоматериалы кел обеспечили этим зданием практически полную сохранность. Даже окна по большей части не смотрели на единство пустыми глазницами, а поблескивали отполированным, каким-то неизвестным мне экзоматериалом. Обычное стекло такое без лет выдержало бы едва ли. Сверху меня встретили гвардейцы Джарн в непрактичных белых с желтым мундирах, начищенных керасах и шлемах. Сразу они меня в башню не пустили. Остановили и расспросили, о том, кому мне и с какой целью. «Я к Пипе Вандер Джарн», — безапелляционно заявил я, — «по вопросу поставок припасов в Легион». «Я вас понял, сударь», — кивнул мне офицер со знаками различия первого младшего офицера поглядывавшего на меня с превосходством. — Назовитесь. — Юнкер 14-го легиона, — представился я. Кир из небесных людей, командующий манаанским контингентом. Взгляд гвардейца сделался скучным. Я же, наоборот, едва заметно ухмыльнулся. — Еще бы. Тут какой-то юнкер из иностранного корпуса уже командует отрядом, соответствующий указанному батальону из моего прошлого, в то время как он сам работает вратарем и подчиняется ему, скорее всего, только этот караул. Конечно, этот головокружительный рост в иерархии должностей стал возможным только потому, что дохлые единороги до этого понесли колоссальные потери после встречи с ургами. Но факт оставался фактом. Я командовал сейчас двумя центуриями, в то время как сей блестящий офицер сидел на блокпосту. «Ожидайте, юнкер», — кисло ответил мне после нашей пантомимы. «Сейчас я кого-нибудь пошлю, чтобы о вашем визите доложили». Я присел на лавку и оценил с высоты... Масштабы фортификации, что создал при помощи серебряной руны за ночь, впечатляло. Может мне после службы в Легионе податься в строительство? Ведь руну можно улучшить и сделать дешевле, если раздобыть серебряных улучшений. Даже если достать не получится, руна и без улучшений прекрасна. Поселиться где-нибудь в приятном месте и брать время от времени заказы на какое-нибудь строительство. Главное, знай себе, смотри, чтобы по балансу звездной крови не вылететь в минуса. На минуту мне стало стыдно, что я позволяю себе планировать свое будущее без учета Светланы. Ведь я ее так еще и не нашел. Ни живой, ни мертвой. Мне ничего не известно о ней. Но я найду ее. Обязательно найду. Зубы непроизвольно сомкнулись, желаки напряглись, а скулы затвердели. «Юнкер!» — обратился ко мне без усы юноши в форме рядового гвардейца. «Прошу следовать за мной!» Резко обернулся к нему, и тот отшатнулся, так как я не успел сменить выражение лица. «Была права недоинквизиторша, Вох, права. Срочно что-то нужно делать с отсутствием женщины в моей жизни, иначе скоро кусаться начну». Спохватившись, я улыбнулся. «Извините, задумался». По гравийной дорожке проследовал за белым и блестящим гвардейцем через небольшой ухоженный парк, ощущая себя черным вороном на этом празднике жизни. Поднявшись по еще одной лестнице, мы попали в просторное фойе с таким высоким потолком, что тот терялся в высоте. Затем мой сопровождающий просто взошел на один из кругов с рунической надписью на языке Кел и просто исчез. Потоптавшись несколько секунд, решился и тоже шагнул за ним. Я ничего не ощутил, но оказался в совсем в другом помещении. Тут были более низкие потолки, освещение ярче и температура воздуха градусов на десять повыше. «Я извиняюсь», — обратился я к гвардейцу. «Что это сейчас было?» «Работающая стрела Кел, сударь». Ответил тот с таким превосходством, словно сам ее сделал. «Извольте следовать за мной!» Оставалось только кивнуть и в глубокой задумчивости потопать следом. Мы пересекли круглый просторный зал с аналогичными рунными площадками и вошли в сводчатый широкий коридор, по которому шли не менее десяти минут, пока не оказались у высоких сводчатых дверей. Возле них был выставлен почетный караул в шестеро гвардейцев. Тяжелые створки бесшумно отворились, и мы вошли внутрь. Это был кабинет. Даже не круглый, а какой-то овальный. Мои сапоги немедленно утонули в ворсе дорогой шкуры или ковра. В жарко пылавшего большого камина в кресле развалился Каспиэл Акила. Вставший и радушно раскинувший руки, словно собирался меня обнять. Только этого мне не хватало. Я остановился на безопасном расстоянии от управляющего городом. «Кир из небесных людей!» Я кивнул. «Воплоти, управляющий! Хорошо выглядите, но давайте обойдемся без объятий и поцелуев». «Вы не в моем вкусе!» «Шутите?» — погрозил мне пальцем Каспиел, словно ребенку, но предупреждение внял. «Кир, а вы умеете удивлять?» «Что вы имеете в виду?» Моя левая ладонь привычным движением погладила стальной череп на эфесе и полуторника. «А то, что нечего и думать вас просчитать?» Засиял белозубой улыбкой, словно медный грош Акила. «Вы доставили баронесу Вандер Джарн, хотя должны были пасть под булавой рыцаря смерти». «Сорвали мои планы по устранению Таргаларага. рага Хотя вы и победили этого негодяя, но вы его отпустили. А еще весь город гадает, кто из двух легионеров тот восходящий, что построил за ночь крепость на замковом утесе». «Ну, крепость — это очень громко сказано, управляющий». Я намеренно ответил так, чтобы не подтвердить и не опровергнуть его домыслы. Ничего знать наверняка он не может. А я не собирался рассказывать о содержании своей скрижали киле. Несмотря на мужественное обаяние и харизму управляющего, я сделал вывод, что он мне почему-то не нравится. Хотя он не пытался играть в темную, но явно многое не договаривал. Как ни крути, а был он политиком, обладающим немалым влиянием. Не знаю, может ли быть человек на таком посту другим. Возможно, что и нет. Однако какое-то невнятное предчувствие нашептывало, что мне стоит его остерегаться. «Тот, кто сражается, однажды сказал, «Скромность украшает воина». — резко сказал Каспиел. — Очень достойная черта характера. Я натянуто улыбнулся и промолчал. — Кир, что привело вас ко мне? Наконец покончил с болтовнью собеседник. — Нужда, Кила! — коротко ответил я. — Нужда!